Главное управление уголовного розыска полковнику Костенко В.Н. рапорт. Наблюдение за неизвестными гуляющими вокруг дома, где проживает Варавин, теперь после опубликования его статьи «Невосполнимость» ведется нами круглосуточно. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2011 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов